Он сказал, что выбрал меня для своей работы, потому что его кузина видела моих Элвисов в Лос-Анджелесе годом раньше, а еще потому что работы у меня пока немного, и ему не придется долго изучать материал. Я не мог отделаться от мысли, что если я до такой степени пустое место в Канаде, Пикассо уж точно обо мне ничего не слышал. А это был шаг назад, потому что к тому моменту я вроде как решил, что он должен быть наслышан обо мне. Мне все рассказывают, как я ходил и ныл, когда же я стану знаменитым, ну когда же, и так далее, и тому подобное. Так что я, наверное, действительно нередко так делал. Но знаете ли, если постоянно истеришь по какому-либо поводу, это еще не значит, что ты хочешь именно того, о чем говоришь. Я много работал и суетился, но философия-то моя была такова, что если что-то должно случиться, оно произойдет, а если не должно и не произошло, то произойдет что-нибудь другое. Мое искусство все еще считалось специфическим, и в мой первый раз у Костелли не слишком хорошо продавалось. А потом была выставка с цветами, и многие картины тогда были проданы, хотя никто еще не хотел давать хорошую цену за мои ранние мультяшные работы. У Костелли я был счастлив, знал, что они делают для меня все, что могут, но Айвен чувствовал, что я переживаю из-за низких расценок, однажды он сказал мне. Знаю, тебе кажется, что за твои ранние работы тебе недостаточно много предлагают. Но в данный момент они все еще слишком своеобразны и агрессивны для зрителя, да и темы неподходящие. Люди просто не смогут жить рядом с такими картинами. Теперь у тебя шелкография, а им опять не нравится. Они просто не понимают, что ты делаешь. Но ты потерпи, Энди. Думаю, в этом году все изменится. Было приятно слышать такое. Меняя тему, я сказал, «Эй, Айвен, взял бы да и зашел к нам, совсем не появляешься». Ответ Айвена заставил меня впервые осознать, что он не любит фабрику. Я всегда полагал, он слишком занят, чтобы выбраться в центр, ведь моя мастерская раньше была действительно намного ближе к его галерее, но теперь пришлось признать, что не расстояние его удерживало. Я понял это только когда он сказал, «Энди, Я знаю многих, кто находит твою студию очаровательной, но для меня она просто унылая. Твое искусство отчасти уайеристично, что, безусловно, оправдано. Ты всегда любил все экстравагантное, специфичное, самое вульгарное и изобличительное в людях. Но я в этом особой прелести не вижу. Мне этого столько не нужно. Вокруг тебя крутятся люди по большей части деструктивные. Но не выставлять же их. Айвен покачал головой, не закончив. «Лучше давай встречаться в небольших компаниях или наедине, как сейчас. Думаю, я просто слишком погружен в арт-сообщество. Оно безопасное. Мне тут комфортно». Мы никогда не переставали быть друзьями, но с того момента стало понятно, что нас объединяет только искусство. И мне вдруг пришло в голову, что Генри Гильцаллер Единственный друг из шестидесятых, с которым мы до сих пор часто видимся. Ну, по крайней мере, говорим, от трех до пяти часов в день. Он вращался в тех же кругах, арт-сцена и фабрика, кино-сцена. Он не меньше меня интересовался разными дикостями. Мы оба были открыты к общению со всякими сумасшедшими. Весь 1964 Фредди Херка принимал очень много амфетамина. Как и многие на спидах, он мнил себя творцом. Сидел с компасом, рентгенограммой и двадцатью-тридцатью фломастерами, рисовал сложные узоры на маленькой панельке, сплошь покрытой грязными отпечатками пальцев, а сам думал, что создает нечто красивое и умное. Фредди часто заходил на фабрику к Билли. У него тут в чемодане была оставлена какая-то одежда и костюмы, вся эта амфетаминовая дребедень, цветочки из разбитых зеркал, плащи, шляпы с перьями, и инкрустированный по брякушке. Кто-то назвал Фредди франтом 17 века. Остальные его вещи были разбросаны по всему городу у разных друзей. Он заходил, тараторил, садился, не снимая рюкзака, показывал свои рисунки, а потом начинал скакать, передвигался исключительно в танцы, прыжками. Амфетаминовые симптомы все еще были мне в новинку, я их пока не узнавал, даже не знал еще о непреодолимом амфетаминовым желании рисовать орнаменты. Я просто думал, эх, какой же он невероятный танцор, слишком возбудимый и невротичный, пожалуй, но до чего изобретательный.